Глава 15 Булкин живёт в частном коттедже за городом. О том, что там вечеринка, слышно, когда мы только выходим из машины. Разноцветные огни из-за забора во дворе отражаются в небе. Музыка грохочет в самом доме, а где-то сразу за воротами слышны разговоры и звонкий девичий смех. «Я топчусь у машины», обхватив себя руками, пока Марк что-то ищет в багажнике, и понимаю, что сейчас попаду совершенно в другой мир. Мир, который я видела только в молодежных кино и сериалах. Иногда, раздражаясь, выключала, считая все эти тусовки и вечеринки глупостью несусветной. А иногда смотрела с упоением и даже некоторой завистью, что я не часть всего этого. И даже сейчас, когда я вот-вот окажусь в самом эпицентре, я по-прежнему не имею к этому всему отношения. Это все фиктивно, не по-настоящему. Так что мне не стоит обманываться. Отыграю роль и домой. Пошли. Марк подходит и протягивает руку. Интересно, зачем? Нас же еще никто не видит. Или он на всякий случай? Марк звонит в домофон, и ворота сигналом отпираются. «Привет, дружище!» Нас на пороге встречает сам Булкин. Кажется, он уже принял алкоголь, потому что выглядит неестественно веселым. Да и запах сам за себя говорит. «Кирочка!» Антон делает смешной поклон будто бы я принцесса какая-то. Кстати, на нём самом поверх футболки длинный красный плащ, а на голове сдвинутая на самый затылок шляпа соломенная с узкими полями. Не знала, что сегодня бал-маскарад. Не могу сдержать улыбку в ответ на его учтивое приветствие. А? Ты об этом? <связывая> машет полы плаща. Не Это я у стриптизерши отобрал. По приколу просто. «Здесь есть стриптизерши?» Шокированно смотрю сначала на Булкина, а потом на Марка. В какой разврат он меня притащил? «Сегодня нету. Это я про другую тусовку», — мотает головой Булкин. «Сегодня у нас всё прилично, Рыжуля. Ну, почти прилично. И пока прилично». Подмигивает мне и ржет, подняв указательный палец на последней фразе. «Давайте, ребята, проходите. Сема, Феликс и остальные уже здесь». Он открывает дверь, приглашая, и сам теряется в глубине дома. Музыка оглушает. Никогда так громко не слушала без наушников. А тут аж в груди басы отдаются. Интересно, как можно разговаривать там внутри между собой, когда так громко? Свет выключен. Вместо дневных ламп пространство освещается развешанными по стенам гирляндами, похожими на новогодние. Красная нитка, фиолетовая, белая, зеленая. Какие-то горят постоянно, какие-то попеременно мерцают. С одной из комнат сбоку в гостиную выстреливают снопы разноцветного света. Наверное, какая-то аппаратура, как на дискотеке. Да и в самой гостиной. По стенам, полу и присутствующим ползут то кислотно-зелёные световые пятна, то красные, то белые. Кстати, на одной дискотеке всё же была, на выпускном из начальной школы. Весь наш класс возили в кафе, где после пиццы и сладостей предложили потанцевать. Свет погасили, вот эти светилки включили, и всем родительским составом подначивали выйти всех в кружок и танцевать. Всех, слава богу, спас Вовка Крупин. Он объелся и обливался. На этом безудержное веселье было окончено. Народу тоже прилично. Пересчитывать не берусь, но лишь в гостиной тусуется человек двенадцать. А еще на улице и в других комнатах тоже, уверена. «Привет, бро!» — слышится с одной стороны. У подоконника в гостиной стоят два парня и три девушки. Одна кажется знакомой, остальных вижу впервые. Или просто плохо видно в полутьме. марк Слышится кокетливое с другой стороны, на диване сидят еще две девушки. Марк машет и одним, и вторым, но ведет меня за собой дальше, вглубь дома. Мы проходим через гостиную и оказываемся на просторной кухне. Тут тише и народу почти нет. Только близкие друзья Марка, Феликс и семён Булкин где-то по дороге потерялся. «Привет!» Марк протягивает им по очереди руку, здороваясь, а я киваю. «Ну, вау!» — играет бровями семён глядя на меня. «Ты умеешь удивлять, лисичка!» Меня такие неприкрытые комплименты прямо в лоб смущают, и я интуитивно сжимаю руку Марка крепче. Хочется спрятаться за него. Феликс Октавин достает из холодильника две бутылки. Одну с разноцветной этикеткой и голубой жидкостью внутри, другую из тёмного стекла. Семён из шкафчика вытаскивает высокие стаканы и ставит на стол. Дамы и господа, вечеринка у булки объявляется открытой. Торжественно произносит радич и начинает одновременно из двух бутылок лить в бокалы, смешивая голубую жидкость и прозрачную. «Давненько мы не отрывались». «Это точно», — кивает Феликс. «Я после недели промежуточных зачетов чувствую себя измотанным. Пора поправить здоровье и хорошенько откиснуть». Парни ржут и разбирают бокалы. «Я, конечно, от предложенного отказываюсь. В душе искренне благодарна, что они не настаивают». А прокинув по одному коктейлю, Феликс тут же мутит еще по бокалу. «Теперь можно и окунуться. Веселье!» Говорит, криво усмехнувшись, и первым направляется в гостиную, где шум музыки и голосов смешивается в чудную какофонию «Я, конечно же, иду за Марком. Не знаю, как долго мне еще нужно оттираться рядом». И когда он жалится и отвезёт меня обратно. Но пока я следую за ним тенью. Молчу и в основном киваю, когда он с кем-то болтает. А ко мне в разговоре обращаются между прочим. «Держи, Веснушка!» Вручает мне бутылку газированного напитка. «Не бойся, туда ничего не подлили, бутылка запечатана». «А могли?» Выгибаю удивлённо бровь. Вместо ответа Марк смотрит с ухмылкой и качает головой. Ты чиста, как весенняя Рома, Кира. Усмехается и открывает бутылку, демонстрируя характерный пшик. Приветик. Слышится писклявый над духом. Конечно же, кто ещё может своим ультразвуком перекричать музыку? Это Настя. «А я тебя везде ищу, Кирюш. Думала, мы встретимся еще в городе и вместе приедем». Ее ярко-красные губы растягиваются в расщелину, которую в биологическом плане принято называть улыбкой. «Но не дозвонилась тебе». «Потому что у тебя нет моего номера телефона?» Я звлю в ответ. «Вот же прилипала». «Точно». Кивает, продолжая скалиться. Она или не чувствует, или игнорирует сарказм. «А ты не видела Феликса?» Слава богу, Настя губа-сосиска не особенно надоедает, а сразу переходит к делу. А то я еще подумаю, что мы подружки. Настя пришла сюда с конкретной целью и не сильно парится, что гость она незваный. Даже завидно становится тому, как люди умеют идти напролом. «Там где-то». Неопределённо машу рукой за спину. «Ок, спасибо. Увидимся». «Надеюсь, нет». Настя дефилирует дальше, а я наблюдаю за ней, потягивая газировку. «Высокое. Чёрное платье начинается под мышками». И заканчивается чуть ниже треугольника трусов. Длинные ноги, высокие шпильки. Темные волосы, зализанные в идеальный длинный блестящий хвост. Мне такой с моим пухом никогда не заплести. Глядя на Настю и других девушек здесь на вечеринке, я понимаю, насколько я в своем желтом гипюровом платье тут не к месту. Будто случайно забрела Хотя, собственно, так оно и есть. А потом я оборачиваюсь, и внутри бежит холодок. В дверях появляются трое, и в них я узнаю Баганова и двух его друзей-повианов. А они тут что забыли?